Коряво нацарапанная записка, прилепленная магнитом к дверце холодильника, гласила. «Берт, я ждала тебя до шести, а потом поехала на вечеринку к Бианке. Потом мы, наверное, поедем обедать. Дома буду около десяти. Поищи себе чего-нибудь в холодильнике. Целую, Г. Домой она вернулась почти в одиннадцать. Когда она пришла, Клинк смотрел новости по телевизору. На ней был бледно-зеленый шифоновый свободный костюм. Прозрачная блузка с глубоким вырезом приоткрывала грудь. Этот цвет изумительно шел к ее огненно-рыжим волосам, зачесанным на бок так, что было видно одно ушко с изумрудной сережкой, подчеркивающей темно-зеленый цвет глаз. У Берта, как всегда, перехватило дыхание от ее красоты. Тогда в первый раз, когда он увидел Агасту в ее ограбленной квартире на Ричардсон-Драйв, он попросту утратил дары речи. Она вернулась с гор, где каталась на горных лыжах, и обнаружила, что квартиру ограбили. Клинг никогда не катался на горных лыжах. Он всегда считал, что это спорт для богачей. Наверное, теперь они и сами были богачами. Правда, он себя богачом никогда не чувствовал, но это уже его проблемы. «Привет, лапочка!» — крикнула Агаста из прихожей, вытащила ключ из замка и вошла в гостиную. Клинк сидел перед телевизором с банкой теплого пива в руке. Агаста мимоходом шмокнула его в макушку и сказала, «Ты не уходи, мне надо пописать». В телевизоре диктор рассказывал о последних событиях на Ближнем Востоке. На этом Ближнем Востоке вечно что-то происходит. Иногда Клинк думал, что Ближний Восток выдумало правительство, так же, как у Оруэлла Большой Брат выдумал войну. Если бы людям не забивали голову Ближним Востоком, они начали бы думать о безработице, инфляции, уличной преступности, расовых проблемах, коррупции в верхах и мухах ЦЦ. Клинк отхлебнул пиво. Он пообедал, не отрываясь от телевизора. Телячья котлета с яблоками, горошком, соусом с приправами и лимонными оладьями. И выпил три банки пива. Это была уже четвертая. Размороженная еда была совершенно безвкусной. Клинк был крупный мужчина и уже успел снова проголодаться. Он услышал, как Агаста спускает воду в унитазе. Потом она открыла дверцу шкафа у себя в спальне. Клинк ждал. Когда Агаста вернулась в гостиную, на ней был черный нейлоновый халат с поясом. Распущенные волосы падали на лицо. Агаста была босиком. На экране по-прежнему зудел диктор. «Ты его смотришь?» — спросила Агаста. «Вроде как». «А может, выключишь?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, подошла к телевизору и нажала на кнопку. В комнате стало тихо. «Что, снова жаркий денек выдался?» — спросила Агаста. «Как у тебя дела?» «Так себе». «Когда ты вернулся домой?» «После шести». «Ты что, забыл, что нас приглашали к Бианке?» «Мы расследуем сложное дело». «У тебя все дела сложные», — улыбнулась Агаста. Клинк смотрел, как она уселась на ковер перед потухшим экраном, вытянув ноги. Полы черного халата разошлись, Агаста принялась качать пресс. Это была часть ее вечерней гимнастики. Она сцепила руки на затылке и стала поднимать и опускать туловище. «Нам было нужно съездить к этой леди», — сказал Клинк. «Я же тебе утром говорила про вечеринку». «Я знаю, но Стив хотел повидать ее непременно сегодня». «Ну да, судьба расследования определяется в первые 24 часа», — сказала Агаста. Эти слова она знала на зубок. «Но на самом деле это так и есть. Как прошел вечер?» «Чудесно», — сказала Агаста. «Она все еще живет с этим фотографом. Как его там?» «Энди Гастингс. Всего-навсего ведущий модный фотограф Америки». «Я их все время путаю», — сказал Клинк. Энди черноволосый, с голубыми глазами. А Лысого как зовут? Ламонт. Ах да, с серьгой в левом ухе. Он там тоже был? Там все были, кроме моего мужа. Ну надо же мне зарабатывать себе на жизнь. Ты не обязан зарабатывать себе на жизнь после четырех. Человек принял смертельную дозу сиканала. Нельзя же отложить это дело на неделю. «В первые 24 часа», — повторила Агаста и закатила глаза. «Вот именно. Это я уже слышала». «Ты не возражаешь, если я снова его включу?» — спросил Клинк. «Хочу посмотреть погоду на завтра». Агаста не ответила. Она легла на бок и принялась поднимать и опускать ногу, упорно, ритмично. Клинк поставил банку с пивом встал из мягкого кожаного кресла, в котором сидел и включил телевизор. Когда он повернулся, перед ним на миг мелькнули темно-рыжие волосы у нее в паху, а потом ее ноги сомкнулись и снова открылись, блеснув огненной рыжиной, и снова сомкнулись. Клинк тяжело опустился в кресло и снова взял банку с пивом. Дикторша была хорошенькой брюнеткой. идиотский, улыбаясь, Перешучиваясь с ведущим, она все же наконец удосужилась сообщить неутешительную информацию. Завтра температура поднимется почти до 36 градусов. Но ведь это же нормальная температура тела, заметил ведущий, 36,6. Относительная влажность 64%. Показатель загрязнения окружающей среды неудовлетворительный. «Ну, что у нас еще плохого?» — спросила Агаста у телеэкрана, продолжая поднимать и опускать ногу. «А сейчас Мария Травара сообщит вам новости спорта», — сообщил ведущий. «Оставайтесь с нами». «Ну вот, сейчас нам сообщат о сегодняшних подвигах всех бейсбольных команд», — вздохнула Агаста. а «Может, выключишь, Берт?» «Мне бейсбол нравится», — ответил он. «А куда вы ездили после вечеринки?» «В китайский ресторанчик на Бун-стрит». «Хороший». «Так себе». «И сколько вас было?» «Человек 12, Точнее, одиннадцать. Твое место пустовало». «На Бун-стрит, говоришь?» «Да». «Это в Чайна тауне «Да». «В самой глубине?» «Бианка живет в квартере, ты же знаешь». «А, ну да, конечно». Все спортивные комментаторы в Америке стригутся у одного и того же парикмахера. Клинк раньше думал, что эта прическа свойственна только этой части страны. Но однажды ему пришлось побывать в Майами. Он отлавливал преступника, на которого был выписан ордер на арест. Там у тамошнего спортивного комментатора тоже была такая прическа. Точно кто-то надел ему на голову горшок и обстриг в кружок. А может, они все лысые и носят парики? Вот Мэйр-Мэйр последнее время тоже начал поговаривать о том, чтобы купить парик. Клинк попытался представить себе Мэйра-Мэйра с волосами. Нет, пожалуй, лысым он смотрится убедительнее. Теперь Агаста делала отжимания. 25 отжиманий каждый вечер. Пока комментатор зачитывал результаты бейсбольных матчей, Клин смотрел, как она отжимается на ковре. Смотрел на ее ладную попку, обтянутую халатом, и машинально считал отжиманием. Она закончила, когда он насчитал только 23, должно быть, сбился в счете. Клинк встал и выключил телевизор. «Слава богу, наконец-то стало тихо!» — воскликнула Агаста. «Во сколько кончилась вечеринка?» — спросил Клинк. Агаста поднялась на ноги. «Кофе хочешь?» — спросила она. «Нет, а то не засну». «Тебе во сколько завтра уходить?» «У меня выходной». «Слава тебе, Господи!» — сказала она. «Точно не хочешь?» «Точно». «Ну, а я, пожалуй, выпью», — сказала она и направилась в кухню. «Так во сколько?» — повторил Клинк. «Что во сколько?» «Во сколько вы уехали?» Она обернулась к Клингу. «Это от Бианки, что ли?» «Ну да. Около полвосьмого». «И поехали в Чайнатаун, да?» «Да». «На такси или как?» «Некоторые поехали на такси, а меня подвезли». «Кто?» «Сантессаны», — ответила она. «Ты их не знаешь». Развернулась и ушла на кухню. Клин слышал, как Агаста возится на кухне как она достала банку с кофе из шкафчика над кухонным столом, потом достала из другого шкафчика кофеварку и с грохотом поставила ее на стол. Клин знал, что должен поговорить с ней. Знал, что надо перестать играть в сыщиков и задавать дурацкие вопросы о том, где она была, и в какое время, и с кем. Надо поговорить с ней прямо, обсудить создавшееся положение, черт побери. Он же обещал Карелле, что сделает это. Он сказал себе, что заговорит об этом, когда она вернется в комнату. Он спросит, правда ли, что она встречается с, с другим мужчиной и, возможно, потеряет ее. Агаста снова ушла в ванную. Он услышал, как она открыла и закрыла дверцу аптечки. Агаста провела в ванной довольно много времени. Когда она, наконец, вышла, она прошла на кухню и налила себе кофе. Потом вернулась в гостиную, держа в руке кружку с кофе, уселась на ковер, скрестив ноги, и принялась прихлебывать кофе. «Ну, давай», — сказал себе Клинк. Он посмотрел на Агасту. «А во сколько вы ушли из ресторана?» — спросил он. «Берт, в чем дело?» — неожиданно сказала Агаста. «Что ты имеешь в виду?» — сказал Клинк. Сердце у него заколотилось. «Я имею в виду, в чем дело? Во сколько я ушла от Бианки? Во сколько я ушла из ресторана? Какого черта?» «Мне просто любопытно». «Ах, тебе просто любопытно? Это что, профессиональное заболевание? Любопытная Варвария на базаре нос оторвали?» «Да, в самом деле». «Неужели любопытство? Если тебе, черт возьми, так интересно, во сколько я ушла оттуда-то и оттуда-то, отчего бы тебе в следующий раз не поехать вместе со мной, вместо того, чтобы разыскивать по всему городу в какие-то пилюли?» «Какие пилюли?» «Ты что-то говорил насчет секанала, каких-то там...» «Он был в капсулах». «Да плевать мне, в чем он там был». Я вышла от Бьянки в 7 часов двадцать две минуты 14 секунд. Устраивает. Я села в черный бью и кригал с номером... Ладно, ладно. С номером 007, Берт. А за рулем сидел владелец автомобиля, некий Филипп Сантессен, художественный руководитель театра. Ну ладно, хватит. Уинстон, Хлойб и Фильдс. И с ним была его жена, Джун Сантессен. Подозреваемое средство передвижения проследовало в Чайна Таун, где мы и присоединились к остальным участникам сборища в ресторане, который называется У А Вонга. Мы заказали... Гаси, прекрати! Нет, черт возьми, это ты прекрати! Я ушла из этого гребаного ресторанчика в 10.30, поймала такси на Акведуке и поехала прямиком домой к своему любящему супругу, который в ту же минуту, как я вошла, устроил мне допрос с пристрастием. Орала Агаста, тыкая пальцем в сторону входной двери. «Берт, какого черта? Если у тебя что-то на уме, так скажи прямо, в чем дело? А иначе заткнись. Я устала играть в полицейских и воров». «Я тоже. Ну и в чем дело?» «Ни в чем», — ответил он. «Я говорила тебе о вечеринке». «Я говорила, что нам надо было быть там. Я знаю, что ты... Нам надо было быть там в шесть, самое позднее в полседьмого». «Ну да, я помню». «Ну ладно», — сказала она и вздохнула. Весь ее гнев внезапно куда-то улетучился. «Извини», — сказал он. «Мне хотелось заняться любовью», — тихо сказала Агаста. «Когда я вернулась домой, мне хотелось заняться любовью». «Извини, солнышко». «А вместо этого...» «Извини...» Он поколебался, потом осторожно сказал. «Но мы и сейчас могли бы заняться любовью». «А сейчас нет», — ответила она. «Но почему?» «У меня только что начались месячные». Клинк посмотрел на нее и внезапно понял, что весь ее рассказ о вечеринке у Бианки и о поездке через город с Сантессенами, и об обеде у Авонга, и о такси, которое она поймала на Акведуке, был ложью. Она нагло врала ему в лицо, как врет убийца, застигнутый с дымящимся пистолетом в руке. «Ну ладно», — сказал он, — «как-нибудь в другой раз». Пошел и снова включил телевизор.